Радио России Культура представляет. Программа От автора. Свои рассказы читает Афанасий Мамедов. Писатель Афанасий Мамедов о себе. Когда я пишу, само слово для меня почему-то на вторых ролях. Есть писатели-журналисты, для них главное жаренная с дымком история. Есть писатели-филологи, для которых слово тянет слово. У меня не так. я сначала вижу потом подбираю слова к тому что вижу для меня видеоряд важнее слов потом появляется музыка непонятно откуда и как и ты все равно что радиоприемник ловишь эти волны в шуме повседневья начинаешь записывать потом из этой музыки возникают какие-то лейтмотивы слово автору Название рассказа «Бедная, бедная, бедная Ли» я написал слитно, потому что мне нужно было уйти от бедной Лизы Карамзина. И, как мне показалось, это передает внутреннее, не совсем здоровое душевное состояние героя рассказа. Я продолжаю читать рассказ «Бедная, бедная, бедная Ли».